Кто-то начнет тревожиться о смысле случившегося как плохой знак перед завтрашней финансовой сделкой, но кто-то будет спокоен. Буду я еще из-за непорядочных людей напрягаться? Поэтому само по себе событие не вызывает у человека никаких эмоций. Перед возникновением какой-либо эмоции человек всегда что-то думает по поводу события, даже если не замечает этих мыслей, и только потом возникает эмоция.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 Но если осознавать, что специфика нашего мышления главный фактор, приводящий нас к негативным последствиям, и постепенно изменять искаженное мышление, то можно со временем уменьшить частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций, а значит и выраженность телесных симптомов, а также отказаться от неадаптивных моделей поведения, что будет приводить к положительным результатам в жизни и улучшению ее качества. Человек сам является творцом своего счастья и несчастья.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 Русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев заявлял о том, что человек несет ответственность не только за совершенное, но и за несовершенное. Обобщая высказывания мудрецов, следует заключить, что человек является творцом как всего происходящего, так и всего не происходящего в его жизни. Поэтому наличие стресса и отсутствие спокойствия – это возможность учиться на своих ошибках и меняться к лучшему.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 Но вы сами их выбрали, и сами выбираете то, от чего страдаете, и то, на что жалуетесь. При этом вы можете верить, что обнаружение детских психотравм или внутренних конфликтов позволит вам сразу и навсегда избавиться от всех проблем, однако эти поиски избавляют только от регулярной работы по изменению вредных привычек мышления и поведения, что и привело бы вас к тому, в чем вы так нуждаетесь. К счастливой и спокойной жизни без стресса.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 Но в итоге собиравшийся и рассматривавший терапию реальностью местный комитет сделал эту теорию еще более популярной, потому что каждый раз выяснялось, что терапия крайне эффективна. Что же делал Глассер? Вот кака подходе Глассера рассказывает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак. Далее цитируется фрагмент одного из его выступлений: Чувство и действие определяются глаголом.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 Тогда врач говорил: "Ну и выкинь её". И слышал, что значит выкинь. Мне её выдал такой же врач в белом халате. Глассер говорил: "А справка тебе помогает? Может, ты её прикладывал к каким-то местам? Какой от неё целебный эффект?". Пациент отвечал: "Никакого, но это же мой диагноз, и вообще хватит издеваться. Я уже сомневаюсь в том, кто из нас больше болен".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 Если обобщить вопросы, используемые сторонниками терапии реальности Уильяма Глассера в процессе работы, можно выделить семь ключевых, которые вы также можете адресовать себе, если хотите измениться. Первый. Чего вы действительно сейчас хотите? Второй. Что вы делаете для того, чтобы достичь того, чего вы хотите? Третий. Приводит ли то, что вы делаете, к достижению того, чего вы хотите? Четвертый. Если выбранные вами способы мышления и поведения не дают желаемого результата, то что будет более полезным выбором, который приведет вас к тому, чего вы хотите? Пятый. Какие конкретные действия, в какой конкретный день и в какое конкретное время вы будете делать, чтобы достичь того, чего вы хотите? Шестой. С какими потенциальными трудностями вы можете столкнуться в ходе реализации этих более полезных действий?